Глава 14. Фил. Он сидел за рулем своего автомобиля, слушая, как хлопает дверца машины. Фил смотрел на уходящую Леру. Как она медленно и неуверенно шла к дверцам лифта, обхватив своими миниатюрными ладошками увесистый семейный альбом и трепетно прижимала его к груди. Он видел ее слезы, как она их тихо глотала, боясь, что он ее застукает. Такая маленькая и храбрая девушка. Таких он еще никогда не встречал. Дверцы лифта подземной парковки отворились, впуская девушку внутрь. И прежде чем они закрылись, Фил и Лера встретились взглядами. Они столкнулись, словно две разные планеты, которые вот-вот взорвутся от столкновения и превратятся в пыль. Это столкновение продлилось несколько секунд. А потом дверцы лифта захлопнулись, разделяя их куском серого железа. Еще секунда, и машина Филатова сорвалась с места, оставляя на асфальте черные следы от шин. Ему нужно было срочно отвлечься, забыть этот взгляд, который пронизывает до самых костей и въедается глубоко под кожу. Нужно срочно выпить и заняться делом. Включив посильнее музыку в магнитоле, он ехал сквозь стену падающего снега в сторону своего клуба. Фил был за несколько кварталов от своей работы, как его телефон взорвался трелью. Он взял в руку гаджет и, посмотрев на дисплей, немедленно ответил на звонок. «Слушаю». Голос строгий и уверенный. «Владислав Олегович, ну, наконец-то я вам дозвонился. Езжайте срочно в клуб, у нас проблемы». «Что за проблемы, Стас?» «Звягинцев», — ответил парень, и этого одного слова было достаточно, чтобы понять, о чем он говорит. «Две минуты, я уже подъезжаю». Сбросив звонок и посильнее вжимая педаль газа, он вырулил из-за дома и увидел около его клуба толпящихся людей. Припарковал автомобиль и вышел, идя быстрым шагом в сторону входа. На улице возмущалась и недовольная молодежь, которую вышвырнули из клуба, а около центральных дверей дежурило несколько ОМОНовцев. Не обращая на них внимания, Фил зашел в клуб и пошел в сторону своего кабинета, дверь которого была нараспашку. Войдя в нее, он остановился на пороге и осмотрел свой кабинет, который был разгромлен. Все ящики валялись на полу вместе с их содержимым. А на диване сидел довольный звягинцев, что-то щелкая в телефоне, и около него молодой мужчина в форме. Это был следак. — Звягинцев, какого хера ты творишь? Решил свою бабу у меня в сейфе поискать? — усмехнулся Фил и прошел к своему рабочему столу, падая в кожаное офисное кресло. — А мне не нужно ее искать. Я знаю, что ты ее от меня в своей крепости запер. Чудовище ты, лохматое! — Это что, комплимент от тебя был? — оскалился Фил и закурил, пододвигая ближе к себе пепельницу. — Можешь и так это принять, но я пришел по делу. — По делу? И что у вас за дело такое, что мне пришлось сегодня убытки понести? Ты слышал о похищении девушек? Нет, а должен? У нас в стране постоянно кого-то похищают, убивают, насилуют и мне, честно сказать, похрену. А если я скажу, что их похищают после того, как они побывают в твоем клубе? Что? Фил посмотрел на лицо Звягинцева, как тот с победной улыбкой удобно развалился на диване. «Ты когда свой клуб открыл?» «Чуть больше трех месяцев назад». «Как раз в это время и начались похищения. Каждую субботу. После того, как девушки переступают порог твоей богадельни и, натусовавшись, покидают ее, то их больше не видят». Я об этом ничего не знал. Пока Звягинцев говорил, Фил успел выкурить одну сигарету и взялся за другую. Альберт встал с дивана и подошел к столу, кидая перед Филом фотографии. «Вот эти девушки». Влад сначала взял одну фотографию, всмотрелся внимательно в улыбающееся лицо девушки, затем другую фотографию. И там тоже такая же довольная и счастливая молодая девчонка с длинными темными волосами и голубыми глазами. Почти копия Леры. Один типаж по внешности. Или у него уже паранойя. Он проморгался и снова посмотрел на фотографию. И снова видит ее. Глаза от света дневного чистого неба. Сразу захотелось сорваться домой или позвонить ей и узнать, что все с ней хорошо, и она жива. «Мне нужны записи с камер видеонаблюдения и поговорить с твоими сотрудниками». «Хорошо», — ответил он Звягинцеву и посмотрел на Стаса, который стоял в дверях. «Стас, сделай все, о чем они тебя попросят». Парень кивнул на приказ своего босса. И прежде чем выйти из кабинета, Звягинцев развернулся и оскалился, обращаясь к Филу. «Лере, привет!» и вышел из кабинета. Ну вот, не ждал он беды, она сама к нему пришла. Что это? Чья-то месть, подстава или обычное совпадение? С этим нужно будет разобраться, и чем быстрее, тем лучше. Звягинцев со своими ручными псами уехали только во втором часу ночи. Филатов прибрал в своем кабинете кавардак, устроенный полицией, и поехал домой. Войдя в квартиру, он снял верхнюю одежду, бросил связку ключей на столик. Его ребята уже подыскали квартиру для Леры и сняли ее. Осталось только отдать ключи. Но он с этим немного подождет. Хотел пройти в кухню, как в темноте квартиры заметил тоненькую полоску света, пробивавшуюся из-под двери в его спальню. Направился туда и застал там Леру, спящую в кресле в обнимку со своим фотоальбомом. Подошел ближе к ней и забрал аккуратно из ее рук фотоальбом. Положил его на подоконник, взял девушку на руки и понес ее на кровать. Хрупкая и такая легкая, словно пушинка. Лера не проснулась. Он уложил ее на кровать и укутал одеялом. Ее лицо было красным и немного опухшим от слез, а тёмные пушистые ресницы все еще подрагивали от недавних рыданий. Фил не захотел уходить к себе на диван. Он лег рядом, оставляя между ними небольшое расстояние. Своими сухими и избитыми костяшками пальцев дотронулся до ее скулы и аккуратно, еле касаясь, погладил. Ее кожа была такая нежная, теплая, ощущения были такими, будто касался чего-то запретного и недоступного для него. А она и была для него под запретом. Ангелы и демоны не могут сосуществовать вместе. А если это и случится, то один из них рано или поздно перейдет на чью-то сторону. Только вот жаль, что ломаются чаще ангелы.